Глава 1. Уже два месяца мне постоянно хотелось плакать, и это при том, что я совершила головокружительный карьерный прыжок, заняв должность главного редактора супермодного журнала в свои неполные 30. «Мечты сбываются», — сказала я и уставилась на содержимое своего чемодана. В его шёлковом нутре спокойно соседствовали полетнему ярко-жёлтый купальник и парочка тёплых вязаных шапок. Больше терпеть не получалось. Одна горячая слезинка соскользнула с носа, потом вторая, и вот я уже рыдала на взрыв, уткнувшись в мягкую диванную подушку. «Я совершенно бесполезна. Даже чемодан не могу собрать. Не то что другие, нормальные люди». Упаднические мысли сделали еще хуже, чем было. Слезы полились непрерывным потоком. Так что я стала сомневаться, что среднестатистическая женщина может выдать такое количество соленой жидкости за раз. Сосредоточиться на рыданиях мешал телефон. Он играл бодрый марш, который я сама поставила на звонок, когда у меня было не менее бодрое настроение. Где-то в конце весны. Тогда еще я чувствовала полноту жизни. Но после того, как окончательно сошел снег, я становилась несчастнее с каждым днем. «Да», — клюпнула я в трубку. «Со старыми привычками трудно расставаться. А когда ты хочешь чего-то добиться в журналистике, приходится отвечать на все-все звонки. Даже не представляю, сколько раз я выслушивала всякий спам от рекламщиков, говоривших удивленными голосами. Полагаю, для кого-то я вообще была первой, кто взял трубку и покорно их слушал. Но я не могла игнорировать звонки. А вдруг что-то важное? «Ты плакала». Не спросили, а констатировали на том конце трубки. «Мне просто нужно поскорее уехать». Я безразлично смотрела на огромный город с высоты 28 этажа. Когда я только сняла квартиру, этот вид приводил меня в восторг. Каждый день, каждую минуту. «Надеюсь, ты подумаешь о... о нас», — мягко произнёс Саша. И продолжил уже твёрже. «Я по-прежнему готов найти хорошего специалиста. Валерия, милая, в психологической помощи нет ничего стыдного. Я уверен, что психолог поможет тебе куда лучше, чем побег за тысячи километров. Я всё решила». Мой голос звучал резче, чем хотелось бы, но я решила, что Саша сам виноват. Во-первых, за два года отношений я тысячу раз просила не называть меня Валерией. Полное имя для моих ушей звучало тяжело и официально, зато короткая Лера ласкала слух. Во-вторых, я уже ходила к психологу. В какой-то момент я даже повеселела, но после того, как мое фото оказалось на главной странице, Корпоративного календаря на будущий год снова провалилась в пучину тоски. Хотя и моя рациональная часть это отлично понимала. Кто-то мог бы сказать, что я, пардон, зажралась. И был бы отчасти прав. Сбрасывая в чемодан всё, что попадалось под руку, потом разберусь, я с ненавистью смотрела на этот самый календарь, висевший прямо над диваном в моей просторной светлой гостиной. На стене красовалась загорелая стройная брюнетка в белом купальнике. Она излучала счастье и уверенность в себе. «Все вранье», — сообщила я брюнетке себе, стоя у входной двери. И отправилась в аэропорт. Кстати, мой, как выразился Саша, побег психолог одобрил. Точнее, не осудил и даже не удивился моему решению. Сказал только, что я ошибаюсь, если считаю, что моя боль останется в Москве, а я приеду в новое место совершенно счастливой. Что ж, вот я и проверю. Базу отдыха на Алтае мне посоветовала коллега Лара. То есть, конечно, по паспорту ее звали Ларисой, но в нашей среде все любят более звучные имена. Лару на Алтае вытащил муж, поклонник дикой природы. И после этой поездки... Утончённая Ларочка восторгалась так, словно побывала на Мальдивах не меньше. Называла Алтай местом силы и уверяла всех вокруг, что вернулась в Москву обновлённым человеком. Я не слишком вслушивалась в Ларину болтовню, пока она не сунула мне под нос телефон с фотографиями. И вот тут я влюбилась. Как зачарованная я смотрела на голубое дарезе в глазах неба. На такие зелёные деревья, что, казалось, их нарисовал художник, а не создала природа. На реку, которая даже на фотографиях была стремительной и бурлящей. «Река Катонь, сказала Лара, заметив мою неподдельную заинтересованность. «И вот теперь я ехала навстречу Катуне, на свидание с природой в её первозданном виде». В том виде, который я, как закоренелая городская жительница, видела только на картинках. Во время перелета до Барнаула я пыталась поспать. Но волновалась все четыре часа полета так, будто меня ожидало волнующее и, безусловно, приятное приключение. Не будь у меня Саши, я бы, пожалуй, нафантазировала бурный короткий роман. Я отругала себя за такие мысли. Но они были настолько приятные, что я всё-таки погрузилась то ли в грёзы, то ли в полудрёму. В полубессознательном состоянии я увидела мужчину, совсем не похожего на моего жениха. Мы с Сашей похожи друг на друга. Нас не раз принимали за брата и сестру. Саша невысокий, изящный брюнет с большими карими глазами и правильными, словно вылепленными талантливым скульптором чертами лица. Мужчина во сне был совсем другим. Я видела перед собой высокого, наверное, по два метра блондина. Его сложно было назвать красивым. Но был в его лице тот самый хищнический магнетизм, перед которым не могут устоять многие женщины. Чуть длинноватый нос, довольно узкие глаза и твердый подбородок. Светлые волосы падали мужчине на плечи. В своем полусне я окрасила блондина викингом и шагнула к нему поближе, чтобы получше рассмотреть. Но тут картинка дрогнула и поплыла. Возвращаясь в реальность, я услышала объявление о посадке. «Вот так всегда, на самом интересном месте», — подумала я. В голове промелькнул обрывок образа. Кажется, перед самым пробуждением я увидела за спиной красавца-блондина злое женское лицо с изогнутыми в гримасе яростью губами. А может, это я уже сама напридумывала. Хотя неудивительно, что у такого мужчины нашлась охранница. Отбросив мысли о несуществующих людях, я не торгуюсь, села в первое подвернувшееся такси. Молодой таксист, услышавший тщательно заученное мной название села Улаган, даже не стал скрывать своей радости. «Это далеко, часов шесть ехать не меньше». Похоже, он уже подсчитывал, сколько заработает на этой поездке. Но меня больше интересовал, скажем так, вопрос логистики. «Мне не в само село», — объяснила я. «Там есть база, она вроде как в безымянном посёлке. Белые ночи называется. Координаты у меня есть». «Разберёмся». Таксист покосился на мой скромный багаж из двух дорожных сумок. «Ненадолго, наверное, приехали?» «Дней на десять», — коротко ответила я. «Болтать шесть часов с таксистом я не хотела. Но и совсем не ответить было бы невежливо. И одна, бесстрашная вы девушка. А что, есть чего бояться?» «Ну так, место безлюдное. Бывали там?» «Нет, но знакомая очень хвалила. Говорила, там полное единение с природой. Чистая правда». Кивнул таксист, уверенно ведя машину по ровной дороге. «Удивительно, никогда бы не подумала, что в такой глуши могут быть такие хорошие дороги». «Мне того и надо», — я улыбнулась своим мыслям. «В мечтах я уже сидела, умиротворенная, на берегу горной реки, а передо мной возвышались величественные горы». И никаких словоохотливых таксистов поблизости. Дальше мы ехали в молчании. Мой водитель включил музыку, и я прослушала штук десять лирических песен. Преимущественно о любви и страданиях. Слава у того места не очень. Таксист убавил звук и бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Хорошо, что я специально села так, чтобы он не видел моих глаз. Однако информация все же меня растревожила. Неужели преступность высокая? Спросила я наигранно-беззаботно, словно сама понимала нелепость своих предположений. «Да нет, какая преступность? Место безлюдное, говорю же. Да и базу вашу проезжать приходилось, не самая популярная в округе». «Дикие животные?» — предположила я. «Бурундуки разве что, или белки». Таксист умолк, будто размышляя, стоит ли говорить дальше. Это было и смешно, и раздражало, потому как вёл он себя так, словно это я выпытывала у него то, чего мне знать не положено. Село там есть, люди его Агард называют, недалеко от Белых ночей. Ни на одной карте села этого не найдёшь. Люди там пропадают, а то и гибнут молодыми. Я откинулась на сиденье и расслабилась. Просто ерунда. Люди у них пропадают. Да уезжают в поисках лучшей жизни, вот и все. А то, что умирают молодыми, это, конечно, прискорбно, но случается. Да и вообще, я могу не ходить в это ужасное страшное село. Я как-то с девушкой познакомился, вез ее из города вот в этот самый Агарт. Но не в само село, а до развилки. Дальше там такая дорога, на машине не проехать. Пустился в откровение таксист. И, понимаешь, влюбился. На свидание позвал, пообещал в кино в город свозить. Приехал, значит, к Агарту. Она, девушка эта, подробно расписала, где живет. Приметный такой дом с ярко-оранжевой крышей и еще и с рисунком. Что-то вроде женского лица, но я толком не разобрал. Видать, старый рисунок-то. Ну, точь-в-точь точь к такому дому я и вышел. Стучал, кричал, никто не откликнулся. А самое страшное, знаешь что? Что? Автоматически переспросила я, строя свои предположения о причине пропажи девушки из села Агарт. Я была почти уверена, что она обманула навязчивого таксиста, назвав ему неправильный адрес. Хотя, надо признать, парень за рулем был весьма симпатичным. Но мало ли что не понравилось той таинственной девушке. «Самое страшное», — продолжил таксист, — «то, как вели себя местные. Это ж по сути деревня, понимаешь?» Пара сотен жителей. В таких деревнях всем все интересно. А пока я там глотку драл у дома разрисованного, человек десять мимо прошли, молча. Даже головы в мою сторону никто не повернул. Тогда я сам какого-то древнего деда остановил и спрашивал, мол, где хозяйка? Дед так зыркнул на меня и сказал, что в этом доме уже лет десять как никто не живет. «Думаю, наврал». Не выглядел дом заброшенным, совсем не выглядел. А когда я отчаялся и к машине подошел, к развилке, по дороге на похороны наткнулся. Услышал, как две тетки перешептываются, что совсем молодая умерла. Подумал, вдруг та самая девушка. Спросил у тех теток, не блондинку ли хоронят. Одна сразу отвернулась, а вторая сказала, что умершая была ярко-рыжей, но к концу своей жизни потеряла все волосы. И все, никаких подробностей, ни ахов, ни охов. Как будто и не деревенский вовсе. «Во дела, да?» Я пожала плечами и прикрыла глаза. Пусть симпатичный, но приставующий таксист лучше думает, что меня стремительно настигло желание поспать. Обманула его девчонка, не хотела знакомство продолжать. «Тоже мне мистика!» а девушка, которую хоронили, видимо, умерла от тяжёлой болезни, поэтому и волосы потеряла. Грустно, но совсем не загадочно. Остаток дороги мы молча тряслись по колдобинам. Хорошая дорога оборвалась так резко, как будто рабочие вдруг передумали доделывать ремонт. Подхватив лёгкие сумки, я выбралась из машины и поблагодарила водителя. Он что-то буркнул под нос, протянув мне визитку и покатил по направлению к нормальной дороге. Я сунула визитку в карман куртки и смотрела вслед удаляющейся машине. Хотя дружеских отношений у нас с таксистом не сложилось, мне неудержимо захотелось кинуться вслед за ним и укатить поближе к людям. Меня прошиб холодный пот, и я почти бросила вмиг потяжелевшие сумки на землю. «Что за глупости?» — уговаривала я сама себя. «Это глупый и рациональный страх изнеженной горожанки».